Глава 12. Не знаю, сколько я простоял там, глядя на заднюю дверь лесного дома, куда унесли Рокси. Но в один прекрасный момент побежал. Я хотел позвать на помощь, рассказать о том, что случилось отцу или кому-нибудь ещё, и тогда всё наладилось бы. Но в панике я рванул не в ту сторону и заблудился. Лес был не таким уж и большим, но без дорог. Я носился туда-сюда, несколько раз пробежал мимо большого куста можжевельника, а затем попытался подняться на холм, поскольку знал, мне нужно примерно в ту сторону. Прошло должно быть около часа, когда потный, грязный, задыхающийся и перепуганный, я оказался на вершине холма, недалеко от гаража Рокси. Я побежал к своему дому и вдруг увидел её. Раскрыв рот, я глядел на Рокси, а она спокойно сидела в дверях своего убежища под все еще сверкающими буквами «АЖ». «Не должна ли она, — подумал я, — выглядеть более потрепанной после встречи с лесной ведьмой? Ничего такого по ней не было заметно». «Твой отец приходил сюда», — сказала Рокси. «Через забор заглядывал. Он симпатичный. Его зовут Бен». «Да, Рокси, я знаю, как зовут моего отца». «Меня все это выбило из колеи, и я хотел знать, что же с ней случилось». «Я в порядке», — сказала Рокси, — «если ты именно поэтому такой странный». «Странный?» Она смотрела на меня, наклонив голову, словно и вправду обдумывала мой вопрос. «Ну да, ты весь в грязи, в волосах у тебя сухие листья, лицо потное и красное. Да, это выглядит странно». «Ну а ты? Что с тобой случилось?» начала она, но не договорила. Вот ты где? Через забор, доходящий ему до подбородка, заглядывал мой отец. Святые апостолы, что с тобой случилось? Ты выглядишь, словно тебя задом наперёд протащили через живую изгородь. Он почти угадал. И почему Почему в тот момент я не сказал что-то вроде: "Да, ужас, пап, не поверишь, что тут было. Мы с Рокси, Рокси, познакомься с папой. Пап, это Рокси. Нашли в лесу удивительную хижину. Ты знал про неё? Она, представляешь, реально замаскирована. И там живёт дама, которую Рокси считает ведьмой. Конечно, это не так, но выглядит она как настоящая ведьма". А Рокси скатилась к ней во двор и ударилась головой. Но теперь она вроде неплохо себя чувствует. Круто, да, пап? но я этого не сказал. И, наверное, знаю почему. Во-первых, мы влезли на чужую территорию, и табличка и колючая проволока предупреждали: нас ожидают неприятности. А во-вторых, меня немного настораживало слишком обычное поведение Рокси, в то время как за ухом у неё был хирургический бинт, прикрытый волосами. Я понимал, дела особенные. И всё будет испорчено, если я стану слишком много болтать. Кроме того, мне было стыдно, что я не спас Рокси, что я стоял как тупой манекен, когда её истекающую кровью унесли в странный дом. Не думаю, что отец бы меня одобрил. Поэтому я соврал, а я самый плохой на свете врун. Когда отец сказал про живую изгородь, я засмеялся, словно никогда не слышал лучшей шутки. «Хе-хе, да, точно. Знаешь, пап, я просто гулял, но заблудился и все такое. Зато ничего себе не сломал. Хе-хе-хе». Отец посмотрел на меня как-то странно. «Да, здесь встречаются колючие кусты, сынок. Пойдем, поможешь мне с плинтусами». Он развернулся, чтобы идти домой. «Прекрасно», — подумал я. «Работы по хозяйству». Дом, в который переехала наша семья, был не в лучшем состоянии. Мы подождали, пока отец ушёл, и Рокси сказала: "Ты фиговый лжец, Эйден. Если бы за плохую актёрскую игру давали призы, ты бы их все выиграл. Правда?" "Да, да, верно. Спасибо большое. Но это сработало. А теперь я хочу знать, что с тобой произошло." Рокси села за старый маленький столик поставила на него локти, а пальцы сложила рупором перед своим ртом. Клянусь, она изо всех сил старалась выглядеть крутой и грозной, но была для этого слишком маленькой и ободранной. Рокси казалась ребёнком, изображающим из себя директора школы. Всё ещё более странно, чем мы думали, сказала Анна. Чем ты, думала, поправил я её. По мне, это просто дама с ребёнком, которые спокойно жили в безлюдном месте, пока ты не свалилась к ним во двор. У неё есть котелок, чёрный кот и метла. Рокси, называя предметы, загибала пальцы и кивала, словно подтверждая значимость своих слов. Нет, Рокси. У неё горшок для варки, двухцветная кошка и, ну, не знаю, швабра, как и у всех. Но ты же не был в доме. Правда, не был. Но надеюсь, ты мне расскажешь. Кстати, как твоя голова? Рoksi потрогала голову за ухом и поморщилась. Ну, вроде ничего. Уже не болит. Она сделала примочку. Наверное, ядовитая, съязвил я. Она сузила глаза. Если собираешься так шутить, убирайся из моего гаража. Рокси указала на дверь. Я вздохнул. Извини, Просто, ну ладно, ты же понимаешь, что ведь не бывает волшебства и всего такого не существует. Это сказки. Ты это знаешь? Я говорил искренне и старался изо всех сил избежать малейшей насмешки. Рокси по всей видимости успокоилась. "Не это знаю", или, по крайней мере, знала. Она полезла под стол, вытащила оттуда ноутбук и открыла его. Нажала несколько клавиш, и на экране запустился фильм. Тогда нижняя челюсть у меня отвалилась до самых колен. Ну почти. Вы понимаете, о чём я?